Вторая неделя. Продолжайте практиковать асаны, рекомендованные для предыдущей недели, а также бхуджангасану и шалабхасану. После выполнения всех асан отдохните в шавасане в течение пяти минут. Бхуджангасана – змея. Цель упражнения – оказать стимулирующее действие на брюшную полость, нормализовать функции поджелудочной железы, печени и других органов пищеварительной системы. Увеличить гибкость позвоночника и устранить нарушение его функции – боли в спине. Оказать эффективное стимулирующее влияние на области груди, плеч, шеи, лица и головы. Улучшить внешний вид, исправить различные нарушения менструального цикла. Как выполнять? Первое. Лягте на живот, голову положите на бок, щекой на пол. Ладони расположите у плеч с двух сторон, чтобы кончики пальцев находились на уровне плеч. Второе. Локти прижмите к полу и телу, пятки соедините, пальцы ног прижмите к полу. Дышите нормально. Третье. Выпрямите голову и слегка отклоните ее назад. Вдохните медленно, поднимая голову и грудь так, чтобы туловище выше пупка было приподнято. В этом положении обе ноги полностью выпрямлены и прочно поддерживают тело. Четвертое. Посмотрите вверх и задержите дыхание на 6-8 секунд. Пятое. Начинайте выдыхать, опуская голову в конце движения, положив щеку на пол. Шестое. Расслабьтесь и отдохните в течение 6 секунд. Седьмое. Выполняйте асану 4 раза в день. Шалабхасана. Кузнечик. Цель упражнения. Исправить различные виды нарушений функции пищеварительной системы. Стимулировать функцию почек, печени, поджелудочной железы. Увеличить гибкость позвоночника, оказать укрепляющее влияние на глаза, лицо, легкие, грудную клетку, шею, плечи и всю верхнюю часть тела. При избыточном весе устранить жировые отложения с области живота и бедер. Как выполнять? Первое. Лягте на живот, положив щеку на пол. Вытяните руки вдоль туловища и положите их рядом с бедрами. Сожмите пальцы в кулаки и прижмите их к полу или поместите их под бедра. Второе. Выпрямите ноги так, чтобы кончики пальцев лежали на полу. Стопы прижмите одну к другой. Тело выпрямите. Дышите нормально. Третье. Поднимите голову и положите подбородок на пол. Вдохните медленно и глубоко через обе ноздри и задержите дыхание. Четвертое. Крепко сожмите кулаки и напрягите руки. Пятое. Теперь напрягите сжатые ноги и быстро поднимите их так высоко, как сможете. Оставайтесь в таком положении в течение 5-6 секунд или меньше, поддерживая ноги напряженными. Шестое. Затем медленно выдохните, одновременно опуская ноги на пол. Седьмое. Расслабьтесь в течение 8-10 секунд, а затем сделайте асану еще раз. Восьмое. Повторяйте асану 5 раз в день. Делайте ее после выполнения бхуджангасаны. Примечание. Тем, кому трудно поднимать сразу обе ноги, рекомендуем в течение нескольких недель поднимать ноги поочередно. Поза полукузнечик. В этом случае выполняйте 6 циклов, поднимая каждую ногу по 3 раза. По мере снижения веса выполняйте позу с отрывом рук, а время нахождения в позе постепенно увеличивайте до 15-30 секунд.